Она услыхала его голос и, забыв, все радостно побежала ему навстречу. «Ну, что у Ани?» — робко сказал он снизу, глядя на сбегавшую к нему Анну. Он сидел на стуле, и лакей стаскивал с него теплый сапог. «Ничего, ей лучше». «А ты?» — сказал он, отряхиваясь. Она взяла его обеими руками за руку и потянула ее к своей талии, не спуская с него глаз. «Ну, я очень рад», — сказал он, холодно оглядывая ее, ее прическу, ее платье, которое он знал, что она надела для него. Все это нравилось ему, но уже столько раз нравилось. И то строго каменное выражение, которого она так боялась, остановилась на его лице. «Ну, я очень рад. А ты здорова?» — сказал он, отерев платком мокрую бороду и целуя ее руку. «Все равно», — думала она, — «только бы он был тут. А когда он тут, он не может, не смеет не любить меня». Вечер прошел счастливо и весело при княжне Варваре, которая жаловалась ему, что Анна без него принимала морфин. «Что ж делать? Я не могла спать. Мысли мешали. При нем я никогда не принимаю. Почти никогда». Он рассказал про выборы, и Анна умела вопросами вызвать его на то самое, что веселило его, на его успех. Она рассказала ему все, что интересовало его дома, и все сведения ее были самые веселые. Но поздно вечером, когда они остались одни, Анна, видя, что она опять вполне овладела им, захотела стереть то тяжелое впечатление взгляда за письмо. Она сказала, «А признайся, тебе досадно было получить письмо, и ты не поверил мне». Только что она сказала это. Она поняла, что, как нелюбовно он был теперь расположен к ней, он этого не простил ей. «Да», — сказал он, — письмо было такое странное. «То Аня больна, то ты сама хотела приехать». Это все было правда. «Да я и не сомневаюсь. Нет, ты сомневаешься. Ты недоволен, я вижу». Ни одной минуты. «Я только недоволен, это правда тем, что ты как будто не хочешь допустить, что есть обязанности. Обязанности ехать в концерт. Но не будем говорить», — сказал он. «Почему же не говорить?» — сказала она. «Я только хочу сказать, что могут встретиться дела, необходимость. Вот теперь мне надо будет ехать в Москву по делу дома». «Ах, Анна, почему ты так раздражаешься? Разве ты не знаешь, что я не могу без тебя жить?» «А если так», — сказала Анна вдруг изменившимся голосом, «то ты тяготишься этой жизнью. Да, ты приедешь на день и уедешь, как поступают...» «Анна, это жестоко. Я всю жизнь готов отдать!» Но она не слушала его. Если ты поедешь в Москву, то и я поеду. Я не останусь здесь. Или мы должны разойтись, или жить вместе. Ведь ты знаешь, что это одно мое желание. Но для этого надо развод, я напишу ему. Я вижу, что я не могу так жить, но я поеду с тобой в Москву. Точно ты угрожаешь мне. Да я ничего так не желаю, как не разлучаться с тобою, улыбаясь. — сказал Вронский. Но не только холодный, злой взгляд человека, преследуемого и ожесточенного, блеснул в его глазах, когда он говорил эти нежные слова. Она видела этот взгляд и верно угадала его значение. «Если так, то это несчастье», — говорил этот его взгляд Это было минутное впечатление, но она никогда уже не забыла его. Анна написала письмо мужу, прося его о разводе, и в конце ноября, расставшись с княжной Варварой, которой надо было ехать в Петербург, вместе с Вронским переехала в Москву. Ожидая каждый день ответа Алексея Александровича и вслед за тем развода, они поселились теперь... «Супружески вместе».